Они могут обозначать и семейные роли – «я – мать Ильи», «я – сестра Марины» и так далее. Но вот такие роли, которые не предполагают последующих контактов и близкого знакомства, а также те, которые самоочевидны, не подлежат расшифровке при знакомстве – это и прохожий, и пешеход, и пассажир, и отдыхающие, из рейси. Но как обращение многие из таких ролевых обозначений могут использоваться. Например, первым из лесу вышел Прокоп. Шагая вдоль берега, увидел лодки. «Кого поднесло?» — спросил Прокоп, приближаясь, и протянул руку. «Здравствуйте, товарищ приезжий!» — Комраков до осени полгода. Или такая ситуация, описанная Чингизом Айтматовым. Герой его романа Едигей обратился к лейтенанту с просьбой пропустить похоронную процессию на кладбище, которое теперь в зоне космодрома. На лейтенанта Танцыгбаева это не произвело никакого впечатления. Он лишь сухо кашлянул, и когда старик Едигей намеревался снова заговорить, холодно упрекнул его. «Товарищ посторонний, обращайтесь ко мне на русском языке. Я лицо при исполнении служебных обязанностей», — пояснил он, хмуря черные брови над раскосыми глазами, и далее в тексте. — Я вам еще раз объясняю, товарищ посторонний, сюда доступ нет никому. — Что значит посторонний? — вдруг подал голос до сих пор молчавший зять-алкоголик. — Кто посторонний? — Мы посторонний, — сказал он, боговея, дряблым и спятым лицом, и губы у него стали сизые. Чингис Айтматов, и дольше века длится день. Конечно, обращение типа «товарищ приезжий», «товарищ посторонний», и так далее, не массовые, не нормативные, но возможные в особых условиях общения. А вот товарищи отдыхающие – это уже принятые ситуативные употребления в доме отдыха, например. Опознать социальную роль собеседника, чтобы правильно сориентироваться в обращении к нему и выбрать правильную тональность общения, да еще при знакомстве отдать те самые почести, знаки доброжелательства, поглаживания, которых требует этикет. Очень приятно с вами познакомиться, очень рад, счастлив познакомиться. Все это необходимые условия для речевых контактов. Важно для успешного общения не только распознать, узнать социальную роль собеседника, но и установить его относительные признаки в сравнении с собственными признаками говорящего. Моложе он, старше или равен, выше или ниже его служебное общественное положение – В науке, как мы уже говорили, различают симметричную ситуацию общения при равенстве партнеров и асимметричную при их неравенстве. С равным собеседником мы выбираем одни формы речи, с младшим другие, со старшим третьей. Речевой этикет четко отражает эти моблицы. Мне бросают «Привет!» «Ага, это кто-то из приятелей, знакомых и равных. Значит, я могу ответить тем же. А вот пожилому профессору скажу «Здравствуйте!» и могу услышать в ответ «Рад вас приветствовать». К человеку старшему и почтенному я не подойду с вопросом «Как дела?», а равному могу послать такой знак внимания. Нередко можно наблюдать, как происходит подравнивание к партнеру. Вот молодой инженер беседует с рабочими. «Здорово, ребята!» Громко, чтобы перекричать шум и лязг металла, здоровается Максим. «Как ночевали?» Ему нему обертываются три чумазых лица, три пары глаз с яркими белками. Сперва хорошо видны только эти глаза, обрамленные белым, а потом, когда Максиму узнают, ярко блестят три пары полукружей белых зубов, слесари улыбаются Максиму. — Добрый день, Максим Максимович! Хорошо ночевали! Здравствуйте! — радостно доносится в ответ. Вильепатов — черный яр. Как видно из текста, автор заставляет инженера выбрать формы речевого этикета, демонстрирующие со стороны начальства непринужденность и возможное равенство. Однако слесари по отношению к инженеру выдерживают форму общения в рамках от младшего к старшему положению обращения по имени отчеству на вы. Здорово! И здравствуйте! Привет! Пока! До скорого! Разрешите откланяться. К людям равным! старше и младше вообще неофициальным и непринужденным мы все время ведем выбор а сколько же все-таки способов поздороваться или попрощаться об этом следующая глава